Число молчальников увеличивалось, пока все 14 человек не оказались в сборе. Нарастающее замедление полета стало меньше скорости убегания. Тантра не могла уйти от железной звезды. Забывшие о сне и пище люди не покидали поста управления много тоскливых часов, в которые курс тантры искривлялся все более пока корабль не понесся по роковому орбитальному эллипсу. Судьба тантры стала ясна каждому. Внезапный вопль заставил всех вздрогнуть. Астроном Пурхис вскочил и взмахнул руками. Его исказившееся лицо стало неузнаваемым, похожим на человека эры кольца. Страх, жалость к самому себе и жажда мести — стерли всякие следы мысли с лица ученого. «Он! Это он!» – завопил Пурхис, показывая на Пелалина. «Тупица! Пень! Безмозглый червяк!» Астроном захлебнулся, стараясь припомнить давно вышедшие из употребления бранные слова пращуров. Стоявшая рядом Низа брезгливо отодвинулась. эрк поднялся. «Осуждение товарища ничему не поможет». Прошли времена, когда ошибки могли быть намеренными. А в этом случае... Нор небрежно повертел рукоятками счетной машины. Как видите, вероятность ошибки здесь 30%. Если добавить к этому неизбежную депрессию конца дежурства и еще потрясение от раскачки звездолета, я не сомневаюсь, что вы, Пурхис, сделали бы ту же ошибку. А вы... С меньшей яростью выкрикнул астроном. Я нет. Мне пришлось видеть недалеко такое же чудовище в тридцать шестой звездной». «Я виноват. Надеясь сам вести звездолет в неизученном районе, я не предусмотрел всего, ограничившись простой инструкцией». «Как вы могли знать, что они без вас заберутся в этот район?» — воскликнула Низа. «Я должен был это знать», — твердо ответил эрк -Нор, отклоняя дружескую помощь Низы. Об этом есть смысл говорить лишь на земле. — На земле! — возопил Пурхис, и даже Пеллин озадаченно нахмурился. — Говорить это, когда все потеряно, и впереди только гибель. — Впереди не гибель, а большая борьба, — твердо ответил эрк опускаясь в кресло перед столом. — Садитесь. Спешить некуда, пока Тантра не сделает полтора оборота. Присутствующие безмолвно Повиновались, Аниза обменялась улыбкой с биологом, торжествующей, несмотря на всю безнадежность момента. «У звезды, несомненно, есть планета. Я предполагаю, даже две, судя по кривизне изограф. Планеты, как видите...» Начальник экспедиции быстро набросал аккуратную схему. «Должны быть большими и, следовательно, обладать атмосферой. Нам нет пока необходимости садиться». У нас еще много атомарного твердого кислорода. Эркнор умолк, собираясь с мыслями. Мы станем спутником планеты, описывая вокруг нее орбиту. Если атмосфера планеты окажется годной и мы израсходуем свой воздух, планетарного горючего хватит, чтобы сесть и чтобы позвать, продолжал он. За полгода мы вычислим направление, передадим результаты зирды, Вызовем спасательный звездолет и выручим наш корабль. Если выручим, покривился Пурхис, сдерживая загоревшуюся радость. Да, если, согласился Эркнор.